Голова 17 Битва. Ухая, огромный филин слетел на насест, чтобы доложить о том, что смог увидеть. Самый старый слуга Чернобога по имени Карачун и самый преданный из них всмотрелся в огромные глаза филина. В них он как будто в зеркале смог рассмотреть то, что наблюдал филин. Сейчас Карачуна интересовала молодая девочка-оборотень что бежала по своей надобности к Канежскому озеру. Ну, бежала и бежала, и пес с ней. Но ее судьба оказалась накрепко связана с судьбой некоего отрока из другого мира. Так уж получилось, что по приходу Вадима в этот мир нить его судьбы ненароком задела нить судьбы этой девушки. Все случилось совсем не сразу. Ведь тот пришел сюда и начал свой путь буквально с чистого листа, вызванный с одной определенной целью. Да и не его хотели призвать, а смелого и решительного воина с боевым опытом за плечами, умением убивать голыми руками, устраивать ловушки, командовать другими лучше, чем собой. Но, увы, в тот момент, когда миры пересеклись, Не нашлось рядом ни бывшего офицера спецназа, ни кристально честного героя-милиционера, ни чекиста с пламенным мотором вместо сердца, ни на самый крайний случай бывшего афганца со сломанной войной судьбой. Произошел сбой. В их сети попал какой-то идиот не от мира сего, со странным именем, странными навыками и на первый взгляд абсолютно бесполезны. Так они и думали, пока попаданец не стал быстро приобретать нужные навыки вопреки всему. И вот, когда его нить задела струну души этой девчонки, все грозило развалиться окончательно. Им нужен был настоящий изгой, воин без сердца и души, что целиком и полностью выполнял бы волю богов. А тут такник кстати появившаяся девушка, Просто самим фактом своего существования активно будет этому препятствовать. Юноше девица понравилась. И плевать он хотел, что она оборотень. Это местный обычный отрок сто раз подумал и все равно бы отказался от нее. А этот бестолковый, наоборот, находит в таком союзе какие-то странные преимущества. Хм... Карачун через филина смог увидеть, как девка собирается в путь дорогу и сколько прикладывает усилий, чтобы скорее добраться до цели. Вот на ее пути оказался один из отрядов противоборствующих сторон. От него она еле удрала. Повезло. Отстранившись от птицы, Карачун взмахом руки отправил филина прочь. «Все ясно. Девку нужно остановить». Она явно спешит навстречу этому молодцу. Ладно, может, оно и к лучшему. Как раз наслать на нее напасть перед самыми глазами этого отрока. Чем не вариант? Не будет же он ее спасать, рискуя своей шкурой? Или будет? Нет, не будет. Потому как слишком сложно и тяжело бороться с нечистью и его слугами, когда их много. К тому же у него возникнет возможность найти много доступных девиц, и не вспоминая об этой Роксолане. Да, юноша стал намного сильнее, но сейчас слаб. И если он встанет на защиту девушки, то погибнет сам. Потому как без самопожертвования девицы у него ничего не получится. А той оно надо. Они смогут выжить, если только помогут друг другу что вряд ли. А если такое и случится, то все станет еще более непредсказуемым, и их возня перейдет на другой уровень борьбы. А и не хотелось бы того. А если оба погибнут, то все начнется с самого начала, и пусть весь мир подождет. А людишек не жалко, новых нарожают. В это время Вадим шел по лесу не переставая думать о Роксолане. А ведь очень хорошая девушка, но оборотень. Как с ней быть? Осознавая данный факт, неясно. Только начнешь очаровывать. она раз. И горло перегрызет тебе. Ммм, животное. Опасно такую любить. Что у нее в голове царит, непонятно. И так известно, что все девушки весьма взбалмошные особы а тут еще добавка в виде волколака. Нет, может, это и нравится тому, у кого железное тело. Но у него самое обычное тело, человеческое, то бишь слабое против клыков и когтей. Так что никакие эксперименты на эту тему его не интересуют. Так размышлял Вадим, пробираясь между деревьями. Но главным оставалось одно. всё же роксалана ему нравилась. Вспомнилось ее красивое, сильное тело и... Вот только, где же они смогут встретиться? Он же не знает, где сейчас девушка. И обратно возвращаться смысла нет. Надо идти вперед. Призрак сказал, что она сама его найдет. Значит, так и будет. Это случилось на третий день похода, когда Вадим только подошел к реке Истра, недалеко от которой им суждено было встретиться. Роса к этому времени, выбравшись из одной переделки, благополучно избежала второй и теперь изо всех лап бежала навстречу с Вадимом. Все возникшие на ее пути трудности оказались банальны. Не только она являлась хищником, имелись и другие. Неизвестно кто и зачем явно натравил на нее целую стаю волков. Звери как раз сбились в огромную стаю перед зимовкой, И вот на них-то роса и нарвалась. В стае присутствовало много молодых волков, которые желали показать свою удаль, и, напав на ее след, принялись рьяно преследовать. Рысь или лиса не могут бежать так же быстро, как волки. Тут им нет равных. Роса не ожидала вообще, что на нее кто-то осмелится объявить охоту. Но именно так и случилось когда она устроилась отдыхать, найдя подходящее дерево. На земле укромного места не оказалось, и она заночевала на огромном дубе. Это и спасло ей жизнь. Как только на землю пала ночная тень, мимо пролетел филин, и, заметив свернувшуюся калачиком росу, расхохотал своим бесовским смехом на весь лес. Отлетев, он снова стал будоражить обитателей своими жуткими криками, пока где-то в отдалении в ответ на его громкие вопли не отозвался протяжный волчьи вой. Роса пошевелила кисточками ушей. Она чувствовала, что Вадим тоже остановился отдыхать на ночь, что до него бежать надо еще целые сутки, а она очень устала. Ей жутко хотелось спать. И хоть рысь ночной охотник, ей приходилось преодолевать расстояние в основном днем. Иногда она перекидывалась в лесу, но это совсем не ускоряло ее передвижение. Сейчас же, затаившись на ветке, она настороженно прислушивалась к лесу и разобрала, как стая волков мчится в ее сторону. А еще этот филин, взглянув на него, роса поняла, что это непростой филин. Досадно мяукнув, она спустилась с дерева и, ухватив узелок в зубы, бросилась бежать, делая огромные скачки. Она неслась по ночному лесу, а вслед за ней, сорвавшись с толстой ветки, летел, изредка взмахивая крыльями филин и истошно хохотал. Его возгласы служили наводкой стаи волков, что уже взяла след и мчалась вперед надеясь поймать добычу и получить за то награду от богов. Многочисленная стая, состоящая из 20 молодых и сильных волков, быстро сокращала расстояние между жертвой и преследователями. Как только стая самостоятельно смогла бежать по следу, участь росы была решена. Она еще пыталась оторваться от стаи, но с каждым метром ее силы иссякали, пока наконец она не поняла что ей не удастся удрать. Оглянувшись по сторонам, она быстро нашла наиболее удобное для обороны дерево и, моментально вскарабкавшись, обернулась человеком. Она решила, что так действовать удобнее. Да и нож ее убивал насмерть с одного раза, если хорошенько ударить им. Это может помочь даже получше клыков и когтей. Не успела она устроиться на ветке и отдышаться, как лес вокруг нее наполнился жутким волчьим воем, и вот уже вся стая дружно кружилась под деревом, настойчиво пытаясь на него запрыгнуть. Одному из преследователей даже удалось залезть в развилку, что находилось невысоко над землей. Но продвинуться дальше у него не получилось, и, завыв с досады, он спрыгнул обратно на землю. «Вожак стаи!» Очень крупный и почти черный волк, свирепо оскалив пасть, уставился на беглянку своими умными желтыми глазами. Он не являлся волколаком, но что-то общее у них имелось. Раса с вызовом встретила его взгляд, ничуть не испугавшись, на что волк довольно оскалился, давая понять, что стая не уйдет с места, пока не достанет ее. А тут еще филин постоянно ухал и летал вокруг, пытаясь напасть на девушку и сбросить на землю. По своим размерам он оказался слишком большим для обычной птицы. Хотя чему тут удивляться? араксалана уже поняла, что на нее объявлена охота. И ей предстоит напрячь все свои силы и ум, чтобы спастись. Ну что же она постарается? Звери кружили вокруг дерева надеясь, что им удастся о него взобраться или что жертва сама свалится вниз. Один раз Филин неожиданно застал ее врасплох и с разгона, бесшумно работая крыльями, попытался сбить на землю. Она каким-то чудом успела среагировать на нападение и, удержавшись одной рукой за ветку, другой смогла с наслаждением ударить его тело ножом. Лезвие, пробив защиту из перьев, поранило филина, после чего тот, разразившись истошными воплями, отлетел на соседнее дерево и больше не предпринимал попыток напасть. Волки кружили всю ночь, а потом организовали дежурство, чтобы она не смогла от них сбежать. Пришлось Росе заново перекидываться, потому как долго удерживаться на дереве в человеческом обличье, Оказалось весьма затруднительно. Вновь став рысью, она уселась на ветки и устало прикрыла глаза, погружаясь в кошачью полудрему. Ее состояние полусна выдавали только забавные кисточки на ушах, да и напряженная поза усталого хищника. Волки же рассчитывали заполучить ее, если не этой ночью, то уж следующей точно, ну или днем. Одним словом, сбежать ей теперь они не дадут. Что делать в такой ситуации? Роса не знала. Оставалось только звать на помощь Зимогора. Но как? Она заплакала и принялась шептать вслух слова призыва. Ведь они смешали свою кровь вместе. И если в нем есть хоть капля любви к ней и чего-то сверхчеловеческого, он ее услышит. Если же нет, то ее участь окажется весьма незавидной. Да, это было нечестно. Но роса, глядя на оскаленные пасти, что встречали ее внизу, теряла от ужаса всякий здравый смысл и пошла на крайний шаг. Она вновь прошептала про себя формулу призыва и, задрав голову вверх, протяжно взвыла, вкладывая в отчаянный вой весь переживаемый ужас и всю надежду. Волки, даже мирно спавшие, мгновенно вскочили, поставив торчком уши и заволновались. Она вновь повторила призыв, сделала паузу, отдышалась и завыла в последний раз, вложив в голос все остатки своих сил. Получилось даже лучше, чем в самый первый раз, ведь она смогла наложить на вой имя того, к кому обращалась. Она закончила свой тревожный призыв. И волки сразу же успокоились, только продолжали скалиться, глядя на нее голодными желтыми глазами. Теперь оставалось только ждать. Вадим должен услышать призыв. Но когда он сможет ее найти? Роса надеялась, что это произойдет через сутки. Может, даже раньше. Она выдержит эти сутки и даже двое. А после примет последний бой. Вадим крепко спал, когда сквозь сон стал пробиваться какой-то звук. Привыкший к различным неожиданностям, он мгновенно очнулся и открыл глаза. Рука привычно нащупала пистоль. В лесу еще не расцвело, и туманная дымка в предрассветной темноте сочилась между деревьями, обволакивая их со всех сторон пышными белесыми витками. Никого рядом не оказалось? И в то же время что-то же его насторожило. Он прислушался, и где-то на самой грани восприятия звука услышал что-то непонятное. Вскочил и замер, пытаясь поймать всем телом неясный звук, что будил в нем тревогу и неизвестность. Замерев, вдруг он услышал, как издалека донесся женский то ли вопль, то ли плач, в котором легко угадывался призыв о помощи. Звучал плач с болью и надрывом, и Вадим с ужасом осознал, что узнал голос. Да, это был призыв о помощи, так вою только когда что-то случилось. А еще он в этом крике различил одно слово, сказанное в начале: Это слово было Зимогор. Тут уж гадалки не ходи, его тайное имя знали только три человека. «Ведьма», «Роксолана» и «Старый колдун». Так этот звук издавать ведьма точно не может. Старый колдун так бы не орал, хотя мог и подослать кого. Остается единственный правильный вариант. раксалана и она в беде. Вадим отследил направление, с которого долетел крик о помощи и в минуту, собравшись, быстро направился туда додумывая мысль о спасении девушки уже на ходу. Если уж Раксалана попала в беду, то дело очень серьезное. По пути он проверил, не оцарел ли порох в пистолях, обновил его и сунул пока оружие за пояс. Постепенно светало. Но Вадим не прерывал свой размеренный шаг. Идти предстояло далеко. Он это сразу понял. А долго бежать без отдыха он все равно не сможет. Уж лучше тогда быстро идти, чем медленно бежать. Вадим не остановился и на обед, жуя на ходу и двигаясь вперед. Начал накрапывать дождь, быстро перешедший в ливень. Пришлось прятать оба пистоля в мешок. Дождь не прервал его путь. И пусть тугие струи дождя упорно хлестали по лицу. Вадим не обращал на них никакого внимания. Роксолана в беде а остальное неважно. Она шла к нему, а попала в беду, и он попытается ей помочь. Да, это будет нелегко. Но он не боялся никого и мог воевать хоть ночью, хоть днем, хоть один, хоть вместе с кем-то. Да какая разница? Роксолану хотят убить. Пусть это и не его девушка, но она запросила помощь, и она ее обязательно получит. Вадим шел безостановочно до самой темноты. И хоть сердце продолжало вести вперед, но ноги и тело все равно требовали отдыха. Пришлось остановиться, чтобы разжечь костер, поесть, обсохнуть и немного отдохнуть. Спал он недолго, потратив минимум времени, чтобы организм восстановился и отдохнули ноги. За три часа сна он выспался, и ноги даже почти перестали ныть. Мысленно поблагодарив старую ведьму за сделанные для него сапоги, в три часа ночи он быстро собрался и отправился дальше. Отдохнув, Вадим ускорился, но каким-то шестым чувством понимал, что до цели осталось немного, и каждый час мог оказаться решающим. Остаток ночи он шел очень быстро, и опустившаяся темнота ему не мешала, Оказалось, наоборот, помогало. Наступившее утро застало его также в пути. Он шел, не останавливаясь, боясь не успеть, когда вновь услышал отчаянный призыв о помощи. Пройдя еще полдня, ближе к полудню, Вадим, наконец, почти подошел к нужному месту. Роса так и не смогла заснуть всю ночь. Волки дежурили попарно и каждый раз пытались запрыгнуть на дерево чтобы добраться до нее. Вряд ли они надеялись достать беглянку. Скорее делали для того, чтобы она не смогла отдохнуть. Ведь измученный и обессилевший враг становится легкой добычей в зубах хищника. Знала об этом и роса. А потому и не собиралась сдаваться. А какой, впрочем, у нее был выход? Только ждать и не сдаваться. Медленно наступало утро, а Вадима все не было видно. Волки же, проснувшись и окружив дерево всей стаи, стали более настойчивы. Они пытались запрыгнуть на дерево и метались на земле. Роса не была голодна. Еда у нее еще оставалась, хоть и очень мало. Ведь голод — это не самое страшное, что ее ждало. Ей смертельно хотелось спать. Она устала и чувствовала себя измотанной, как морально, так и физически а волки продолжали кружить. У них есть время и еда. Периодически некоторые из них уходили охотиться, да и отдыхали тоже. В один момент вожак стая рыкнул, и вся стая попыталась штурмом взять дерево. От испуга роса обернулась обратно в человека и, подхватив узелок с вещами и нож, вскарабкалась еще выше. Волки прыгали, скалились и рычали. Два из них даже смогли взобраться на дерево, ловко заскочив на нижние ветки, но сорвались. Один по глупости вывихнул лапу и теперь хромал. Отчаявшись, роса вновь закричала, отчаянно зовя на помощь. Ее громкий вопль взвился вверх и вскоре затих. Затерявшись между деревьями. Волки перестали метаться и вновь стали терпеливо дожидаться когда их жертва окончательно устанет и свалится им под ноги. «Зачем я вам?» — отчаянно закричала на них роса. «Я оборотень, я сильная. Вы потеряете половину стаи, пока сможете меня убить. Стоит ли оно того?» Вожак стаи внимательно слушал, склонив голову на бок, пристально смотря на нее, и скалился. Не дождавшись ответа, «Да и разве он мог быть?» Роса вновь стала кричать. Я невкусная, я маленькая, я злая и жесткая. А вам надо охотиться на кабанов или кого другого. Лес полон дичи, зачем я вам? Вожак вдруг зевнул во всю пасть, показав великолепные длинные клыки, и резко захлопнул рот, со смаком облизав морду длинным красным языком. этот волк оказался в два раза крупнее росы, так что бой она могла бы и проиграть, даже сражаясь только с ним, один на один, а их целая стая. Осознав неприятный расклад, роса погрустнела и чуть ли не завыла от бессилия. Ей хотелось пить и спать, справить естественные надобности. И ничего из этого сделать она была не в состоянии. Воды нету. Спать не давали. Ну, а для реализации остального она все же взобралась повыше и со злорадством сделала это на головы бегающим волкам. Слабая, глупая месть, да и бесполезная, но на душе немного полегчало Волки внизу взвыли от бешенства и снова принялись карабкаться на дерево. И вновь падали обратно на землю. Роса их еще раз подразнила и, крепко обняв ствол дерева, смогла уснуть примерно часа на два. Разбудил ее филин, которого, видимо, позвали на помощь, дабы враг не смог отдохнуть. Время уже клонилось к вечеру, и он бесшумно, хлопая крыльями, подлетел к росе и вцепился когтями в ее шкуру. Девушка мгновенно проснулась, вздрогнула, и чуть было не полетела вниз головой. Помогло, что спала в образе рыси. Мгновенно извернувшись, она зацепилась одной лапой за дерево, а другой злобно махнула в сторону улетавшего филина. Тот отлетел и, усевшись на соседнее дерево, злобно захохотал. Роса в ответ зарычала и зафыркала, что только вызвало у филина новый взрыв дикого хохота. Вадим бы сказал, что он неистовствовал. Но Вадим только подходил к месту действия, и поэтому ничего сказать не мог. Поняв, что он скоро окажется на месте возможной грядущей битвы, парень остановился. Для схватки нужны силы, поэтому хорошо бы немного передохнуть. Он практически дошел до места, но решил тщательно подготовиться к предстоящей битве. Дождь почти прекратился. И потому Вадим смог спокойно обновить оцаревший порох в пистолях и переложить в них пули. Плотно загнав пыжи в оба ствола, он задумался. Жаль, что в монастыре не оказалось двуствольных пистолей. Да и откуда они там возьмутся? Это ведь не оружейный склад. Хорошо, что они там вообще оказались. А то бы пришлось только с саблями одними идти. Кстати, о саблях. Какую взять? Вадим потянул из ножен клыч. Освобожденный клинок тут же заблестел яркой светлой сталью, на которой не оказалось ни пятнышка ржавчины. Лезвие даже стало отбрасывать светлые блики, хотя солнце скрылось за облаками. Не хотелось портить его кровью жалких тварей. Для нечисти или им подобных нужен другой. В том, что на росу напал кто-то из них, у Вадима не оставалось никаких сомнений. Поэтому клыч он убрал обратно и взял ножны с фламбергом. Черный меч лег в ладонь и сразу ожег ее холодом. Вадим удивился и продолжал его молча рассматривать, не торопясь доставать. На первый взгляд ножны и рукоять фламберга совсем не изменились. Но Вадим отметил, что ножны поменяли свой цвет с обычного черного, даже скорее серого, на угольно-черный цвет. А присмотревшись еще более пристально, смог различить на рукояти Фламберга какие-то странные вкрапления, как будто ее опустили в раствор с кристаллами черного алмаза, отчего те налипли и теперь блестели сияющей россыпью. Решившись, Вадим потихоньку потянул за рукоять. Она поддалась, и клинок стал медленно выходить из ножен. Но сейчас он вышел не с обычным шуршанием, а издал звук, больше похожий на злобное шипение смертельно ядовитой змеи. Причем да нельзя разозленный. Вадим встал и принялся внимательно разглядывать лезвие. Оно смотрелось немного длиннее, чем прежде, а сам кончик настолько истончился, что стал не шире иглы. А может, это только так казалось? Взмахнув пару раз клинком, Вадим понял, что стал лучше им владеть, а сам меч словно бы сделался легче. Пожав плечами, он сунул его обратно в ножны. «Вот с ним и пойдет». Надев на себя бронированную шкуру, Вадим сложил клыч и остальные вещи в мешок и закинул его за спину. Собравшись, он снова потопал в нужном направлении и через некоторое время услышал отдаленное рычание. Чем ближе он подходил, тем осторожнее передвигался. Он не знал, с кем придется столкнуться и какое количество нападающих увидит поэтому последнюю сотню метров он пробирался медленно, крадучись. Выглянув из-за очередного ствола дерева, он разглядел к своему удивлению целую стаю волков, атаковавших дерево. Подняв глаза вверх между веток, Вадим различил хорошо знакомую рысь. В ней он узнал расу но в зверином обличье. Присмотревшись, Вадим отметил, что не сильно она и походила на рысь слишком крупная, и глаза не желтыее, как у зверя, а зеленые. В общем сомнений не оставалось. Это она. Волки бесились внизу, скалясь и прыгая. Часть более взрослых особей выжидательно валялась в траве. Некоторые хищники находились в стороне от дерева. Хорошо, смотрев окрестности, Вадим стал искать взглядом вожака и обнаружил его в окружении свиты из пяти волков. Вадим практически ничего и не знал об особенностях жизни волков. Но в том, что бить первым надобного жака, нисколько не сомневался. Всего волков оказалось не меньше 20 особей. Хреновый расклад. Да и роса вряд ли сможет чем-то помочь. Вон она, язык уже на плечо свесила и выглядит затравлен Впрочем, все загнанные жертвы так выглядят. И даже кошки. Уши прижало, оскалилась, Видно, что устало. Что же, пора и в бой. Вадим вздохнул и сбросил походный мешок под ноги. Вынув из-за пояса первый пистоль, он тщательно прицелился в вожака и плавно спустил курки. Грохнул выстрел. Пуля, разогнавшись, ударила в другого волка, что успел вскочить и закрыть своим телом вожака. Попав, она отшвырнула хищника в сторону. Волк дико взвыл, но подняться уже не смог. На целое мгновение стая затихла, замерев от неожиданности произошедшего. Первым опомнился вожак и, оскалившись, злобно зарычал. Вся стая по его команде вскочила и побежала в сторону Вадима. Возле дерева остались только вожак и три других волка. Пока хищники опрометью неслись к Вадиму, он успел перезарядить пистоль, прицелиться и застрелить в упор самого прыткого. С диким визгом тот перевернулся через голову и покатился по земле, сбивая бегущих за ним сородичей. Из второго пистоля Вадим стрелять не стал. Его пуля предназначалась вожаку. Обнажив фламберг, он вышел из-за дерева и одним ударом разрубил череп подбежавшему волку. Развернулся и ударил другого, перерубив тому позвоночник. Третий получил прямой удар клинком и упал в траву, жалобно скуля. Сразу два других волка прыгнули на человека, стараясь острыми клыками добраться до его горла. Не достав. Один вцепился Вадиму в бок, но даже его острые челюсти не смогли прокусить бронированную шкуру. Вадим с трудом смог оттолкнуть от себя зверя и тут же зарубил другого. Волков было много, они теснились и мешали друг другу. Привыкнув нападать всей стае и атаковать добычу сразу со всех сторон, они оказались не готовы к жесткому отпору и сразу понесли большие потери. Вадим, не показывая страха, продолжал рубить оскалившихся хищников. Стая откатилась назад, рассыпавшись в круг. Они поняли, что человек, на которого напали, оказался не похож на обычных людей. Он слишком быстро двигался и хорошо умел защищаться. Крутился, словно волчок, и еще от него пахло чем-то очень страшным. Точнее, не от него, а от его меча что с легкостью рассекал самые плотные шкуры и перерубал кости так, словно они были из бумаги. Вадим застыл, внимательно отслеживая каждое движение волков. С него свисала подранная в лохмотье одежда и кровоточили небольшие раны. Большего, как ни старались, волки добиться не смогли. На поляне валялись тела и хрипели умирающие волки. Всего за время битвы Вадиму удалось расправиться с пятью хищниками. Немного, но приятно. Стая застыла. И тут вновь раздалось рычание вожака. Волки немного помедлили и снова бросились в бой. В этот раз Вадим решил сменить тактику. И вместо обороны сам пошел в атаку, работая фламбергом, словно мельница. Меч настолько быстро мелькал в ловких руках, что волки не успевали отпрыгнуть или безнаказанно напасть. И вновь откатились, оставив на поле боя истекать кровью еще четверых собратьев. Теперь их осталось ровно шесть. Еще трое во главе с вожаком сидели возле дерева, охраняя росу. «Ну что, готовы нападать?» — обратился к волкам Вадим. Звери молчали, только скалились, со страхом поджав хвосты. Вожак принял угрожающую позу, вздыбив жесткую шерсть на загривке, но медлил, раздумывая. На его глазах, благодаря действиям этого непонятного человека, от всей стаи за несколько минут осталась едва ли половина. Он поднял морду вверх, взглянул на росу и вновь рыкнул. Вадим тут же вынул второй пистоль, чтобы застрелить ближайшего волка и тут же ударил фламбергом другого. На этот раз бой закончился еще быстрее. На земле остались два трупа, а остальные волки отбежали к дереву, больше не слушаясь вожака. Тот правильно понял настроение стаи и, оскалившись, направился в сторону Вадима.